Глава 17. Из лекарской мы выходили дружной толпой. Я шла чуть медленнее рядом с Эльзой, когда на повороте к главному холу нам навстречу вышел Кайл. Я бросила на него равнодушный взгляд и собиралась пройти мимо, но он шагнул вперед и встал на пути. Просто поговори со мной, хмуро попросил староста. Девочки переглянулись. Вариана уже открыла рот, чтобы осадить его, но я покачала головой. Кайл, у тебя две минуты. Некромантка нахмурилась и осталась стоять рядом. Эльза тоже недоверчиво косилась на старосту высших магов. Морфеус недовольно щерился. «Девочки, можно нам пару минут?» — попросила я подруг. Фамильяр вздохнул. «Мы будем рядом!» И сверкнул на мага темным глазом. Они отошли на несколько шагов, не спуская с меня взгляда. Тпру зависла в воздухе прямо над Кайлем, но я шикнула на нее и метёлка нехотя отлетела к остальным. Я подняла голову на мага. «Итак, что ты хотел?» «Я...» Он запнулся, немного переминаясь ноги на ногу. «Хотел узнать, как ты?» «Лучше, чем можно было ожидать», — спокойно ответила я. «Особенно после нападения». Он стиснул зубы. «Я слышал, стража уже разбирается». Каэль, я прищурилась. «Ты не хочешь ничего мне рассказать?» Он нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Ты знал о нападении на нас до того, как оно произошло». «Что значит «знал»?» — прошепел он и вдруг дергано усмехнулся. «Ты серьезно? Ты думаешь, это я? Да я...» Мак замолчал, напряженно глядя на меня. «Я пока не обвиняю», — ровно произнесла я. «Но те, кто на нас напал, точно знали, что я буду в западном лесу. А говорили мы об этом только тебе». Кайл побледнел. Замешательство пронеслось по его лицу, тут же сменившись гневом. «Ты правда думаешь, что это я натравил на тебя охотников? Луна, мой отец много лет служит при совете». «Моя семья — почетные черномаги! Я не заслужил твоего недоверия!» Я молчала. Он сделал шаг ближе. «Это все Дориан, да? Он что-то наплел тебе!» Староста усмехнулся, и в его глазах вспыхнула бешеная ярость. «Он всегда был хорош в манипуляциях и сейчас точно знает, что сказать, чтобы разругать нас окончательно!» «Это не Дориан», — отрезала я. «Он ничего об этом не знает. Это мои выводы». «Твои выводы?» с горечью повторил Каэль. «Прекрасно! Хорошо же ты обо мне думаешь!» Он тяжело вздохнул, но уже не стал спорить. Только смотрел пристально, с какой-то странной, почти болезненной тоской в глазах. «Я верну тебе платье», — сказала я ровно, и, отвернувшись, собралась уходить. «Луна, подожди!» — с надрывом произнес староста. Я остановилась, но не обернулась. Он подошел ближе, на секунду затаил дыхание и выдохнул. Я хотел бы попросить тебя об одном небольшом одолжении. Можно сказать, последняя просьба. Да, я понимаю, как это звучит, но... Можно я приглашу тебя на прощальное свидание?» Я медленно повернулась. «Прощальное свидание?» «Просто...» Он слегка пожал плечами, и его взгляд стал почти умоляющим. «Просто прогуляться с тобой. Один раз. Без ссор, без упреков и подозрений в мою сторону. Я уже не прошу твоей руки...» усмехнулся он с горькой иронией. «Но позволь мне хотя бы раз показать, каким я могу быть». Я немного растерялась. Сейчас бы просто отказать. Сказать твердое «нет» и уйти. Но он смотрел с такой мольбой, с такой болью во взгляде, что это остановило меня. «Даже не думай», — проворчал Арк. «Мне жаль его», — тихо ответила я мысленно. «Может, он и правда невиновен, а вся эта ситуация...» Это ведь мы первыми пустили слух о его связи с Салибом. До этого он очень хорошо ко мне относился. Зато ситуация прекрасно показала, какой он. Не забывай этого, напомнил дракон. Я ведь ничего особенного не прошу, тихо сказал Каэль. Просто прогулка. Здесь, на территории Академии, на случай, если ты все еще меня в чем-то подозреваешь. Хорошо, выдохнула я. Но не думаю, что это даст тебе хоть какой-то шанс. Одна прогулка и все. В уголках его губ мелькнула облегченная улыбка, и он добавил чуть тише. «Одень то платье, пожалуйста. Я бы хотел увидеть тебя в нем. Я очень долго его выбирал. Очень прошу». Я вздохнула. «Хорошо, но не сегодня. Мне лекарь посоветовал отлежаться до завтра, так что прогулки пока противопоказаны». Каэль кивнул. Едва заметно, но с явным облегчением. «Завтра, вечером. Я зайду за тобой. Спасибо, Луна!» Он попытался улыбнуться, но вышло странно. Растеряна и натянута. Потом просто отступил назад и быстро пошел прочь. Ко мне тут же подскочили подруги. «Что он хотел?» «Если он обвинял Дариана, не верь ему», — заговорила некромантка. Я вздохнула. «Он никого ни в чем не обвинял. Просто хотел, если не помириться, то хотя бы остаться в хороших отношениях». «В хороших?» — Усмехнулась Эльза. Она-то точно помнила, что именно ему мы рассказали о том, что собирались в лес, и подозревала его, вероятно, не меньше, чем я. Пойдемте в комнату там и поговорим, выдохнула я, заметив, как проходящие мимо студенты с явным интересом прислушиваются к нашему разговору. Девочки кивнули, и мы направились к лестнице. Но поговорить в комнате нам сразу не удалось. У двери, облокотившись о стену, нас ждал Дариан. Он улыбнулся, когда увидел меня, но я все же успела заметить усталый взгляд и легкие тени под его глазами. Еще бы! хмыкнул Арк. Кто-то с тобой всю ночь сидел! «Да еще и порыв желания пришлось сдерживать». «Рад тебя видеть», — поприветствовал некромант. «Лекарь еще ночью сказал мне, что ты быстро идешь на поправку, и тебя сегодня отпустят». Он вытащил из-за спины небольшой букетик. Простые, но милые академические цветы с ближайшей клумбы. Вероятно, последние осенние. «В следующий раз будет лучше», — сказал он, протягивая букет мне. «О, мой романтичный братик», — с нескрываемым сарказмом протянула Варианна. Давненько я не видела тебя таким. Он бросил на сестру насмешливый взгляд. Если мне не изменяет память, ты тоже не отстаешь. Как дела у Салиба? Некромантка фыркнула и рассмеялась. После сегодняшней ночи просто отлично. С утра его не видела, вероятно, отсыпается. В этот момент Эльза открыла дверь и широким жестом пригласила всех внутрь. Когда мы все зашли, Дырян громко заявил: Но я пришел не только ради того, чтобы увидеть тебя, Луна. Он быстро оглядел нашу комнату. «И не только к тебе». «А что еще? удивилась я, откладывая букетик на стол. «Ты наконец-то и теперь уже точно переезжаешь», — заявил некромант. «Что?» — я уставилась на него. «Да», — кивнула Варианна. «Мне уже с утра отец отправил сообщение через кристалл. Но я хотела, чтобы Дариан сам тебе сказал. Ты переезжаешь в мою комнату. Будем жить вместе. Это решение совета». Ты должна находиться рядом с нами. Вернее, мы как можно ближе к тебе. Вот и решено. Ты живешь в моей комнате. «В твоей комнате?» — осторожно переспросила я, мельком замечая, как напряглась Эльза и нахмурился Морфеус. «Сегодняшнего дня», — спокойно сказал Дариан. «Ты переезжаешь в наше крыло. Там будет безопаснее. Ректор Найтфорд уже в курсе». «Луна, это лучшее решение», — напористо произнесла Вариана. Все стало слишком опасно». И кроме того, я упомянула в разговоре с отцом, что ты не одна. Так что переезжают все. «Все?» — переспросила я. «Все!» — радостно воскликнула Эльза. «И Морфеус тоже! И Тпру!» «Совершенно все!» — кивнула Вариана. «Кстати, у меня очень приличная комната. Намного лучше этой. Места хватит каждому, обещаю». Я посмотрела на Эльзу, та улыбалась. «Вот теперь я тоже согласна с Варианой. В их крыле тебе...» «Нам всем будет и безопаснее, и спокойнее». «А как же слухи?» — осторожно спросила я и мельком глянула на некроманта. «Пусть хоть треснут», — тут же отрезал Дариан. «После случившегося в западном лесу слухов и так хватает. Поверь, теперь никто уже не усомнится, что Кайль тебя не достоин». Арк во мне хмыкнул. «И все уверены, что достоин Дариан и тихо рассмеялся. А мне вдруг стало как-то спокойно на душе. «Я буду рядом с Дарианом, смогу видеть чаще и...» У меня на этом моменте сердце на секунду замерло. «Хорошо», — кивнула я, всем видом стараясь не показать, насколько меня радует переезд. «Я согласна». Дариан подошел ближе, заглянул мне в глаза и мягко обнял. На глазах у всех. И это было так? Так, словно он при всех признался мне в любви. У меня щеки загорелись, и пульс начал отбивать бешеную чечетку. В объятиях некроманта было тепло и удивительно надежно. Он наклонился к самому уху и, чтобы никто не слышал, прошептал. «Только не падай снова в обморок». Арк внутри фыркнул, а я кивнула. «Я постараюсь». «Отлично», — сказал он уже вслух, отпуская меня. «Тогда собирайтесь. Мне сейчас нужно съездить к отцу, решить кое-что. Я позже зайду за вами. И, пожалуйста, никуда не уходите». «Вы притягиваете проблемы как магнит. Мне будет спокойнее, если я буду знать, что вы здесь». Мы дружно кивнули. «Обещаем», — заявила Вариана, даже не моргнув. Дариан задержался еще на мгновение, посмотрел на меня, словно хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Только коротко кивнул и вышел. В комнате повисла тишина. Через пару секунд мы переглянулись. «Мы же все равно идем навстречу с дельцом?» — аккуратно спросила я. «Разумеется!» — отозвалась Вариана. «Артефакт нам все еще нужен. А разговор Дариана с отцом затянется до позднего вечера, я в этом уверена». «Значит так». Я повернулась к коту и метелке. Тпру и Морфеус остаются здесь и собирают вещи. «Я вообще-то фамильяр, а не гувернантка», — возмутился кот и с достоинством плюхнулся задом на большую коробку, стоявшую у моей кровати. Я только сейчас обратила на нее внимание. «А... этот...» «То, о чем я думаю?» — спросил, откнув в коробку пальцем. Морфеус взглянул вниз, спрыгнул с коробки, обошел ее почесывая когтем за ухом. «Если ты о подарке Кайли, то да, это оно, то самое платье», — мяукнул он. «Там еще и записка есть. Я не вскрывал. Ведь я, вообще-то, очень деликатный фамильяр. В личные переписки не лезу». «Любопытно, конечно», — пробормотала я, рассматривая коробку. Записка была аккуратно воткнута под огромный сиреневый бант. Я осторожно вытащила ее, раскрыла сложенную пополам открытку и прочитала. «Прости меня, я был неправ. Я постараюсь сделать твою жизнь незабываемой, Кайль». «Хм, стоит фирменный знак очень дорогой лавки», — хмыкнула Варианна, тоже с интересом рассматривая коробку. «А незабываемый? Это в каком смысле? Я бы не рисковала на твоем месте». «Ты о платье?» — уточнила я. «Я о незабываемой жизни с Кайлем!» «А он мне поначалу так нравился», — вздохнула Эльза с ноткой театральной тоски. А я невесело усмехнулась. «У меня и так уже незабываемых событий хватает на долгие годы, так что незабываемая жизнь с Кайлем — это перебор». Мы переглянулись и рассмеялись. Правда, смех у нас вышел напряженный.